Глава тринадцатая «Мир вокруг меня завертелся в безумном вихре, когда край утеса обрушился под нашими ногами. Я подал в бездну вместе с тремя практиками школы пути обездоленного, преследовавшими меня. Ветер свистел в ушах, а сердце колотилось как безумное. Инстинкты кричали об опасности, но я заставил себя сосредоточиться. В конце концов, у меня был план. Использовав «Танец ветра», я направил потоки Ци в ноги. Духовная энергия собрала вокруг меня воздух, образуя своего рода невидимую платформу. Я почувствовал, как падение замедлилось, но полностью остановить его не удалось. Мое мастерство все еще было недостаточным для того, чтобы парить так же легко в воздухе, как делала Эта Мэй. Да и одно дело — научиться технике, и другое — познать все ее тонкости. Огромные обломки утеса, словно гигантские стрелы, вонзали в землю грота подземных пещер. Каменные плиты трескались и проламывались под их весом, открывая путь еще глубже под землю. Казалось, сама земля разверзлась, готовая поглотить нас. — Демоны побери! Куда я себя загнал? — промелькнула мысль, но времени на раздумья не было. — Несмотря на все мои усилия, я все еще падал, пусть и медленнее. «Удерживать ее было невероятно сложно. Я чувствовал, как мое тело наливается тяжестью. Я обязательно должен развить эту технику и больше с ней тренироваться. Если я останусь цел, конечно. Пролететь дальше, чтобы не упасть в грот, я не смог. Поэтому неминуемо меня затянуло в один из разломов, образованных падающими обломками. Я заскользил по наклонному тоннелю, словно по гигантской горке». Вокруг мелькали каменные глыбы, в которые я в любой момент мог врезаться. Сверху же падали остатки утеса. Я отлично маневрировал, используя танец ветра, чтобы уклоняться от смертельных препятствий. В висках стучало. Главное – не терять концентрацию и выжить в этой круговерте. Внезапно сбоку показалась одна из глыб, и мне пришлось резко кувыркнуться всем телом в сторону окутывая себя духовным доспехом, а сверху создавая защиту наручей. Вместо того, чтобы быть расплющенным, я отделался лишь легкой ссадиной. Глыба пролетела дальше вниз. Правда, я все равно весьма серьезно ощутил силу самого удара, но, по крайней мере, урон удалось таким образом погасить. Наконец, тоннель резко оборвался, и я вылетел в огромный пещерный зал. Мое тело по инерции пронеслось через все помещение. И я едва успел сгруппироваться перед тем, как врезаться в противоположную стену. Удар был сильным, но не смертельным. Я медленно поднялся на ноги, морщаясь от боли во всем теле. Только сейчас я смог оглядеться и оценить обстановку. Зал был огромным, с высокими сводчатыми потолками. Но мое внимание сразу привлекла странная картина на неестественно ровной стене. Три огромных кольца, каждая внутри другого. «Были выбиты в камне К моему изумлению, два из них медленно загорались красноватым светом». «Что за...» — пробормотал я, но тут же мой взгляд упал в сторону. Неподалеку лежали два изуродованных тела, наполовину передавленных обломками. То были двое из преследовавших меня практиков. Их конечности были неестественно вывернуты, а головы разбиты о камни. Они не смогли защититься от падения и погибли причем не самой быстрой и явно не безболезненной смертью. Я сглотнул, осознавая, насколько близок был к такой же участи. Это было невероятно опасно, но я бы никогда не пошел на это, если бы не имел техники шагов, которая позволяет оттолкнуться от воздуха и крепкой защиты. «Хм, погоди-ка, кажется, со мной летело не два, а...» Инстинкты завопили об опасности. И я, не раздумывая, рванул в сторону. В то же мгновение, то место, где я только что стоял, взорвалось от мощного удара. «Ты!» — раздался полный ярости крик. «Ты убил не только Яргорна, но и моих товарищей! Сын скотины! Я убью тебя!» Я развернулся и увидел третьего практика из школы пути обездоленного. Его лицо было искажено гневом и жаждой мести. Даже то, что его голову посекло осколками камней, ему нисколько, похоже, не мешало. Не теряя ни секунды, он выхватил из-за пазухи три темно-красные пилюли и проглотил их разом. Эффект был мгновенным и ужасающим. Ци ветра практика, только что бывшая обычно зеленоватого цвета, вдруг окрасилась в бордовый оттенок. Воздух вокруг него задрожал от концентрации энергии, которая была намного сильнее всего того, с чем я встречался на турнире. Исключением был разве что арен До него этому практику, как до Луны пешком. «Умри!» — взревел он, и следующий миг на меня обрушился шквал ударов. Я едва успевал уклоняться. Его кулаки, окутанные бордовой ци, оставляли в воздухе красноватые шлейфы. Каждый удар нес в себе мощь урагана, усиленную кровью духовных зверей. Не раздумывая больше ни секунды, я выхватил клинок лунарис. Серебристое лезвие вспыхнуло в полумраке пещеры, отражая лунный свет, которого здесь даже не было. Практик на мгновение замер, удивленный появлением оружия. Но его ярость была слишком сильна, чтобы остановиться. «Думаешь, какой-то меч спасет тебя?» прорычал он, вновь бросаясь в атаку. Но теперь все изменилось. Лунарис в моих руках словно ожил, направляя мои движения. Я чувствовал, как сила клинка сливается с моей собственной, многократно усиливая ее. Он словно подсказывал, как мне поступить в той или иной ситуации. И тут главное – успеть вовремя среагировать на эти подсказки. практика атаковал с неистовой яростью. Его удары были подобны вспышкам молнии но теперь я мог видеть каждое его движение словно оно происходило в замедленной съемке. лунарис вел мою руку легко парируя каждый выпад его усиленной в разыцы невозможно выкрикнул мой противник, не веря своим глазам. я же чувствовал как сила наполняет меня каждый взмах лунариса оставлял в воздухе серебристый след рассекая потоки бордовой ци практика Увернувшись от очередного выпада, я дернулся вперед. Лунарис пронзил грудь моего противника, который даже не подумал активировать духовный доспех. И на мгновение время словно остановилось. Его глаза, полные ненависти и жажды смерти, широко распахнулись от удивления и боли. А затем жизнь покинула их. Я медленно вытащил клинок, и тело практика безжизненно рухнуло на каменный пол Тяжело дыша, я опёрся на Лунарис. Только сейчас я осознал, насколько сильнее становился с этим легендарным оружием в руках. Как жаль, что на арене нельзя было использовать артефакты. Интересно, как бы тогда прошли мои бои? Переведя дыхание, я поднял взгляд к потолку пещеры. Мы упали невероятно глубоко, пробив пол первого грота и улетев куда-то глубоко вниз. Путь наверх выглядел практически непреодолимым. Вряд ли остальные последуют за мной сюда, но и выбраться отсюда будет очень непросто. Тем не менее, это лучше, чем ввязываться в заранее проигрышный бой. Я тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать дальше. И в этот момент тишину пещеры нарушил легкий звон. Резко развернувшись, я увидел, как третье кольцо на стене зажглось таким же красноватым светом, как и два предыдущих. В то же мгновение огромный круглый валун, который я раньше принимал за часть стены, медленно откатился в сторону, открывая проход. Я прищурился, пытаясь осмыслить происходящее. И тут меня осенило. Эта дверь каким-то образом реагировала на смерти рядом с ней. Два кольца загорелись, когда погибли два практика при падении, а третье зажглось, когда я убил последнего преследователя. Выходит, эту дверь можно было открыть, только принеся три жертвы? Очень странная формация. В духе какого-нибудь культа крови. Как странно, что никто не нашел этого прохода ранее, ведь до города совсем недалеко. Впрочем, сейчас это было не так уж и важно. Любопытство пересилило осторожность, и я шагнул внутрь. В тот же миг каменная глыба пришла в движение, медленно закрывая за мной путь назад. Но это не пугало. В любом случае обратно подняться было практически невозможно, оставалось только идти вперед. Воздух здесь был другим, свежим и наполненным какими-то неуловимыми ароматами, что очень странно. В пещерах, тем более подземных, воздух обычно был застоявшимся, пахло сыростью и плесенью, но тут почему-то было почти так же свежо, как и снаружи. Я достал факел из своего пространственного кармана и зажег его. Пламя вспыхнуло, отбрасывая танцующие тени на стены пещеры. Теперь, когда у меня появился источник света, я мог лучше рассмотреть окружающее пространство. Двигаясь вперед по извилистым коридорам, я не мог не заметить обилие растительности вокруг. Стены и пол пещеры были усеяны разнообразными духовными травами. Они не были особенно редкими или ценными, но их количество поражало. Каждое растение излучало мягкое сияние наполняя воздух легкой дымкой ци. Вот почему здесь так свежо. Обычно в подземных пещерах воздух иной, но здесь он был наполнен жизненной энергией. Эти травы хоть и не слишком ценные по отдельности, но в таком количестве создавали уникальную атмосферу, насыщенную духовной силой. Благодаря этому они усиливали себя и все, что было на этой территории. Я шел вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Мой опыт охотника подсказывал, что в таком месте вполне могут обитать духовные звери, привлеченные энергией трав. И как будто в ответ на мои мысли из темноты впереди донесся тихий шорох. Внезапно из-за поворота выпрыгнуло существо, которого я никогда раньше не видел. Это был зверь размером с крупную собаку, но его тело было покрыто не шерстью, а чем-то похожим на мелкие кристаллы. Они переливались в свете факела всеми цветами радуги. У существа была вытянутая морда с острыми зубами и длинный хвост, заканчивающийся чем-то похожим на кристаллический молот. Вот последнее было неожиданным. Это что же надо было сделать, чтобы у тебя вместо хвоста вырос молот? Зверь издал низкое угрожающее рычание, и я почувствовал, как воздух вокруг него насытился духовной энергией. Не теряя ни секунды, я отпрыгнул в сторону, используя танец ветра. И вовремя существо бросилось вперед, пытаясь достать меня своими острыми когтями. Но что-то в его движениях показалось мне странным. Они были... неточными. Я попытался обойти зверя сбоку, но он мгновенно развернулся в мою сторону. Однако вместо того, чтобы атаковать меня напрямую, зверь ударил хвостом по земле. Создав волну духовной энергии, которая разбилась о мой духовный доспех. Что-то здесь не так. Зверь двигался быстро и агрессивно, но его удары часто проходили мимо цели. Это было совсем не похоже на обычное поведение хищника. Я попытался обмануть его, сделав обманное движение влево, а сам рванул вправо. К моему удивлению, зверь не среагировал на мой финт, а бросился туда, где я на самом деле оказался. Но как он понял? И тут меня осенило. Я замер на месте, не двигаясь и стараясь дышать как можно тише. Духовный зверь остановился, поворачивая голову из стороны в сторону, словно пытаясь меня найти. Он слеп. Годы жизни в кромешной тьме пещер лишили его зрения, но взамен обострили другие чувства. Вот почему его атаки были такими точными, когда я двигался, и такими неуклюжими, когда я стоял неподвижно. Теперь, когда я разгадал секрет этого духовного зверя, победа была лишь вопросом времени. Я осторожно положил факел на землю и сконцентрировался на свои ци. Создав небольшой сгусток водной энергии, я швырнул его в противоположную от себя сторону. Звук падения капель мгновенно привлек внимание зверя. Он бросился в ту сторону, полностью игнорируя меня. Я воспользовался моментом и атаковал, нанося точный удар лунарисом. Клинок рассек кристаллическую броню зверя, не встречая особого сопротивления, и тот взвыл от боли. Тварь отпрыгнула назад и издала протяжный вой, который эхом разнесся по пещерным коридорам, после чего упала, жалобно поскуливая Я замер, ожидая, что будет дальше. И через несколько секунд из глубины тоннелей донесся ответный вой, точно такой же, как у моего противника. Похоже, это была всего лишь разведка. А настоящие проблемы только начинаются. Звуки приближающихся шагов и шорох кристаллов по камню наполнили пещеру. Я понял, что мне предстоит столкнуться не с одним, а с целой стаей этих необычных существ. Быстро оценив ситуацию, я решил, что лучше не рисковать и попытаться найти другой путь. Травы, конечно, оставлять было жалко, но жизнь я ценю дороже. Подобрав факел, я двинулся в противоположном от звуков направлении, стараясь ступать как можно тише. Спустя несколько пещерных коридоров я вышел в очередной природный зал. Шорох оставался где-то позади. Но едва я поднял факел повыше, чтобы рассмотреть место, где я оказался, то замер. Дыхание и сердцебиение словно остановились, а в мыслях промелькнуло только одно слово. «Громадный». Передо мной, свернувшись в клубок словно кот, лежал точно такой же зверь, которого я победил ранее. Разве что размер у него был исполинский, раз в десять больше предыдущего. Любит же небо водить меня под таким вот опасным пещерам.